Авиньон, Леврея Хуго де Бофора По нынешним нравам Леврея Хуго де Бофора представляла весьма скромное жилище. Массивный серый фасад с разнокалиберными окнами, расположенными в каком-то произвольном порядке, словно здание сначала возвели, а потом, по мере необходимости, прорубали в нем отверстия для света и воздуха. По центру фасада шла большая кухонная труба, напоминавшая колбу алхимика. За пухлым выступом в цоколе находился камин. В XVI веке, когда Хуго де Бафор выстроил этот дом, кухня, как отдельное помещение, была еще в новинку, и ее не прятали, а выставляли на показ для пафоса. Дескать, у нас тут много едят, пока у вас там голодают. Апартаменты кардинала располагались, вероятно, в билетаже, их обозначало самое большое окно стрельчатой формы. — Где-то там, — думал Кен, — Хуго и устроил тайник, обнаруженный Климовым. Через 650 лет в этой комнате нашли кровь и следы борьбы, имеющие отношение к исчезновению русского олигарха. Полицейский провел Олехина в небольшой внутренний двор опоясанной галереей и оставил ждать. Снаружи дом, напоминавший крепость, выглядел неприветливо, зато внутри, со двора. Стены украшали затейливые безделицы, вырезанные из камня розы и антропоморфные фигурки на капиталях галереи. Олехин вспомнил стихи Клемента. Так розу сладкую вкусив, в бутоне древа жизни угадаешь. Он вздрогнул и бросился бежать обратно на улицу. Прямо над воротами был помещен рельефный герб, щит, увенчанный кардинальской шляпой. На щите шесть пятиконечных роз. — Пять, пять, пять, — повторил он вслух. — Там пятый ангел будет ждать тебя, — бормотал главный редактор, не заметив, как к нему подошел офицер. — Месье, сейчас не время осматривать памятники. Я оставил вас на секунду, во дворе пройдемте, комиссар ждет вас. Они опять пересекли дворик, вошли в низкую стрельчатую дверь и оказались в прохладной, продолговатой зале. На стенах висели какие-то гобелены, под ними стояли старые резные сундуки, остальная мебель, пара белых кресел, диван и журнальный столик была современной. На диване сидел человек в штатском, похожий на мятого европейского профессора. Олехин видел таких в большом количестве во времена своей академической жизни. Дешевые очки в полстеклышка на кончике рыхлого красного носа, вельветовый пиджак с замшевыми фальшзаплатками на локтях, синяя рубашка пола, заправленная в бежевые слаксы. Комиссар Комдом, отрекомендовался мятый профессор. Олехин хотел было переспросить, так ли он расслышал, но потом решил, что профессора с детства зовут Гондоном, и постарался переформатировать гаденькую улыбочку, появившуюся на лице во что-то европейско-приветливое. — Что вы тут делаете? — обратился к нему бесцеремонно комиссар. — Меня пригласил погостить хозяин дома. — Как давно вы знакомы? — Я друг его дочери, она уже едет сюда из Капфера. — Чем занимаетесь? — Я редактор журнала. — От вас, русских, одни неприятности — наркотики, проституция, убийство, — хмуро заявил Гондон. — Простите, вы знаете, что господин Климов — один из самых богатых людей в Европе? Никакого отношения ни к наркотикам, ни к проституции он не имел. Комиссар грубо заржал, обнажая пожелтевшие зубы, и продолжил свои клеветнические инсинуации, как тот здоровенный олигарх, которого мы взяли за сутенерство в Куршавеле. И очень глупо поступили, — холодно заметил Олехин. — Вот представьте себя на месте господина Прохорова. Вы бы стали заниматься сутенерством состоянием, — Кен на секунду задумался, — На тот момент в 5 миллиардов долларов, кажется. Это к делу не относится. Чем занимался Климов? Большой бизнес, я точно не знаю. Предпочел уйти от прямого ответа Олехин. Связан с мафией? Комиссар посмотрел на главного редактора, так, как будто и тот был связан с мафией. Нет, он торговал матрешками и переодевался медведем. Тем и зарабатывал себе на жизнь. Тут не место для шуток, месье, это допрос. А что здесь, собственно, произошло?» Голос Олехина звучал раздраженно. Комиссар недоверчиво смерил русского с ног до головы, словно выясняя, достоин ли он ответа, и нехотя продолжил. «Нас вызвал охранник этого Климова, который находился, прямо скажем, в смятении. Сейчас его отвезли в госпиталь и сделали ему укол успокоительного. Он утверждает, что вчера последний раз видел Климова около семи вечера. Тот работал в кабинете». А сегодня удивился, что его босс долго не спускается вниз. Постучал, заглянул, видит все перевернуто вверх дном, а на полу кровь. При этом охранник клянется, что в доме все было тихо, и никто к боссу не приходил. — Либо начальник охраны врет, либо в доме есть подземный ход, — сообразил Олехин. — Мы его, вероятно, задержим, — сказал в раздумьях комиссар. — По всей видимости, мысль про подземный ход... Не пришла ему в голову и теперь медленно стала ворочаться в его мозгу. — Вы осмотрели дом? — Ребята сейчас исследуют место преступления. — Можно взглянуть? — вкратче осведомился Олехин. — Это не театр, месье, — с достоинством сообщил комиссар. — Просто я мог бы быть полезен. Климов пригласил меня помочь с одним документом, представляющим немалую ценность. — Вы сказали, что вы редактор журнала. — Да, но по образованию я историк-медиевист. — Что это за документ? Комиссар приготовился делать пометки в разлинованном блокноте. — Письмо папы Климента к хозяину этого дома, — сухо ответил Олехин. — К Климову? — деловито осведомился комиссар. — Да нет, к Хугу де Бофору. — Француз. Это интересно. Вы с ним знакомы? — Послушайте, вы живете в Авиньоне и не знаете, кто такой папа Климент? «Папа? Русские так называют босса в своей мафии?» На лице комиссара застыло деловито серьезное выражение, отчего Олехин чуть не рассмеялся. «Папа — это папа, босс римско-католической церкви. В XIV веке папы жили в Авиньоне. Ну, так случилось. Долго рассказывать, почему. Одного из них звали Климен VI. Перед смертью он написал письмо кардиналу Хугу де Бофору, который был хозяином этого дома». — В XIV веке! — раздраженно подчеркнул Олехин. — Это письмо, месье, я и имел в виду. Климов пригласил меня с ним поработать. — Древности! — разочарованно констатировал комиссар и отложил блокнот. — Тем не менее, письмо представляет большую историческую ценность. — Оно могло бы стать мотивом для убийства? — комиссар опять взял блокнот. — Не думаю. Олехин решил перестать откровенничать. Но было бы неплохо, если бы вы позволили мне взглянуть, на месте ли оно. На лице комиссара отразилась мучительная внутренняя борьба. Хорошо, только ничего не трогайте. Они встали и отправились в кабинет. Через низкую стрельчатую арку комиссар и Олехин попали в башенку, где располагалась узкая винтовая лестница с каменными ступенями, продавленными сотнями ног за сотни лет. Они оказались на втором этаже и прошли через несколько почти необставленных комнат. По углам... Стояли какие-то коробки, на одной из которых Олехин заметил штамп Кристи. Видимо, Климов уже покупал аукционную мебель и картины для дома, но заняться обстановкой так и не успел. Наконец, они остановились перед распахнутыми коваными дверями, за которыми были видны синие спины жандармов и вспышки фотоаппаратов. Комиссар торжественно замер и сурово проговорил, ничего не трогайте, месье». В кабинете было тесно от людей и того, что теперь стало вещдоками. У стрельчатого окна стоял стол с выдвинутым ящиком, из которого в беспорядке торчали листы бумаги, стул валялся рядом, резной шкаф эпохи барокко был распахнут, какие-то книги и коробки вывалены и живописно разбросаны по узорчатой плитке пола. Один бронзовый канделябр Наполеона Третьего с пастушками стоял на старом камине, другой валялся на полу, там, где полицейские очертили мелом бурые следы. На золоченой ножке канделябра также просматривались пятна, напоминавшие кровь. «Мы предполагаем», — важно начал комиссар, — «что Климов сидел за столом, когда в комнату вошел преступник. Он взял с камина канделябр и нанес удар потерпевшему. Падая, Климов уронил стул. Затем преступник начал что-то искать. Исполнив свой замысел, он спрятал тело. «Зачем?» — холодно, — спросил Олехин. На лице француза появилась досада. Мы пока этого не знаем. Преступника, по-видимому, действительно интересовали бумаги Климова. Как выглядел ваш документ? — Это пергамент. Он лежал в оранжевой кожаной папке. Комиссар обратился по-французски к кому-то из копошившихся в комнате жандармов. Отозвался смуглый молодой человек с птичьим лицом, который пропел «Ном, ли комиссар?» — Нет, — Папка, вероятно, пропала, — торжественно заявил комдом и сделал пометку в своем разлинованном блокноте.